Глава 28. Она. «Вот так встреча!» — улыбнулся Дин Морел. От его улыбки веяло холодом, и я невольно поежилась. Ни секунды я не верила в то, что эта встреча — случайность. Дин вышел из номера один, без своих вечных сопровождающих? Да ладно! Нет, он поджидал меня. Увидел возможность, я одна в лифте, и тут же ей воспользовался. Осталось понять... «Зачем я ему нужна?» Пока я думала, как лучше его отшить, Дин нажал кнопку «Стоп», и лифт остановился. «Что происходит?» — насторожилась я. «Зачем вы это сделали?» «Нам надо поговорить». «В лифте?» «Почему нет? Здесь нас точно никто не потревожит. Сложно представить более уединенное место». «То, что случилось накануне, ошибка». Я решила, что он хочет обсудить то, что между нами произошло, но вдруг поняла, как жестко ошиблась. То, как Дин на меня смотрел, говорил об одном. Как женщина, я ему точно неинтересна. — Не строй из себя дурочку, тебе не идет, — жестко произнес он. — Я знаю, кто ты. — Любовница Кейна, — робко предположила я. — Интуит. Он буквально выплюнул это слово мне в лицо. Ни на мгновение я не поверил, что Кейн притащил простую бабу на переговоры. «Пусть рассказывает кому-нибудь другому, как он на тебя запал. Я же не слепой. В тебе ничего особенного. Разве что ты нужна ему для дела. Я приказал навести о тебе справки и узнал много интересного. Вчера ты... Вчера я проверял тебя. Ты же не думаешь, что я бы остался наедине с едва знакомой девицей? Я пожал плечами. Если честно, я уже ничего не думаю. Надоели игры сильных мира сего. Особенно надоело быть в них пешкой» которую переставляют по доске туда-сюда. «Но ты меня переиграла!» — нехотя признался мужчина. Судя по тому, как он поморщился при этих словах, его самолюбие сейчас билось в конвульсиях. Естественно, он не мог этого оставить просто так. «Не думал, что кто-то еще способен заставить говорить правду!» «Если вас это утешит, — сказал я, — мне это удалось нелегко. И все же ты вытянула из меня ненужные подробности. Дарнелл уже в курсе?» Я вздрогнула, а ведь мы с Кейном так и не поговорили о том, что я узнала от Морелла. Все выясняли отношения вместо того, чтобы заняться делом. Дураки! «Не успела рассказать?» — догадался Дин по моей реакции. «Вот и славно!» «Что вам нужно?» Я скрестила руки на груди. «Как ты сама понимаешь твоя помощь? Кейн ждет от тебя вердикта обо мне, вру я или нет. Ты скажешь ему, что все в порядке» и он может подписывать бумаги. С какой стати мне это делать? С такой, что я могу превратить твою жизнь в ад. Начну, пожалуй, с твоего отца. Он, кажется, сейчас в тюрьме. У меня есть там пара дружков. Тюрьма, знаешь ли, опасное место. Что угодно может случиться. Иногда там даже умирают люди. Он сейчас намекает, что убьет Люка, если я ему не помогу? Так себе перспектива. Сейчас со мной нет счета, заявил Дин. Ты легко можешь почувствовать, вру я или нет? Не стесняйся, считывай меня. Я даже хочу этого. Я действительно чувствовала. Увы, ничего хорошего. Морел говорил правду. Ему ничего не стоит осуществить свою угрозу. Будь хорошей девочкой, я тебя отблагодарю. Зашел Дин с другого конца. Я умею быть щедрым, не сомневайся. От тебя требуется сущий пустяк. Просто скажи Кейну, что все в порядке. Он подпишет бумаги и на твой счет упадет приличная сумма, а твой отец останется жив и здоров. По-моему, отличное предложение. Это тоже было правдой. Наверняка Дину даже номер моего счета говорить не надо, он и так его знает. Но грязные деньги меня не прельщали, а вот за отца я переживала не на шутку. В кармане мужчины пиликнул планшет. Он вытащил его и мельком взглянул на экран. «Нам пора!» Дин снова запустил лифт. «Так что скажешь мне звонить в тюрьму, где сидит твой отец, и отдавать распоряжение на его счет?» Он демонстративно поднес руку к гарнитуре. «Всего одно нажатие, и пойдет вызов. Жизнь Люка сейчас в прямом смысле в моих руках». «Не надо!» — закрыв глаза, выдохнул я. «Я все сделаю!» «Умница!» — кивнул Дин. «Я в тебе не сомневался!» Лифт остановился на первом этаже. Двери разъехались, и Дин покинул кабину. В холле его уже ждали телохранитель и сын, его бессмертные сопровождающие. Я проводила их взглядом, и только когда они отдалились на приличное расстояние, отважилась покинуть кабину».